Глава 38. Маракеш. Викки. Уже целую вечность Викки стояла у окна, глядя, как павлин важно вышагивает по саду отеля. Утро выдалось пасмурным, что полностью соответствовало ее настроению. Она переселилась в номер, смежный с номером матери, впервые получив возможность насладиться подобной роскошью. Завтрак в постель на серебряном подносе — Расстеленная на ночь постель, бельгийский шоколад в золотой фольге на маленьком блюдечке. И хотя шато Анри было весьма величественным, они вели довольно скромную жизнь, поскольку Элиза во всем предпочитала аскетичность или простоту, как она это называла. Отвернувшись от окна, Викки легла на неубранную постель и уставилась в расписной потолок. Каждые несколько минут Она мысленно возвращалась к своей высокой белокурой кузине даже тогда, когда старалась не думать о ней. Викки готова была отдать что угодно, лишь бы Беа нашли живой и здоровой. Но в голове постоянно мелькали оставшиеся без ответа вопросы. И это было мучительно. Почему застрелили Джимми? Где сейчас Беа? Где она? Думай о чем-нибудь другом, приказала себе Викки. О чем угодно, например, «О фильме! Думай о фильме!» Викки вспомнила, что Альфред Хичкок снимал первую часть своей ленты «Человек, который слишком много знал» в этом самом отеле. Но когда она смотрела фильм в Лондоне, то даже представить себе не могла, что в один прекрасный день будет лежать на кровати в одном из здешних номеров. И вот теперь сюжет фильма оказался не настолько далек от печальной реальности. Сейчас точно так же имели место убийство и похищение. В фильме играли Джеймс Стюарт, которого Вики обожала, и Дорис Дэй, которую находила терпимой. Напряженный триллер гораздо лучше смотрелся на широком экране, нежели в реальной жизни. В реальной жизни от подобного напряжения Вики уже становилась дурно. Внезапно она вспомнила годы раннего детства — Годы еще до переезда в Шату Анри, когда они с матерью и тетя Элен жили в своем безалаберном каменном доме в Дордоне. Его стены были сложены из весняка, на окнах — деревянные ставни. Викки помогала красить их в пыльно-голубой цвет, оставляя больше краски на одежде, чем на самих ставнях. Начиная с семилетнего возраста, Викки уже гуляла одна — Она выходила из калитки и бежала в сторону маленького поля, окаймленного дикими маками, где ковыляли смешные гуси. Она была счастлива, но в том же году Элиза вышла замуж за Анри, а Элен уехала к Этьену в Париж, и их старый дом выставили на продажу. А когда их двоюродная бабушка Розали умерла еще совсем молодой, то завещала свой мальтийский дворец Элен, Элизе и Флоранс. В результате Элен с Этьеном переселились на Мальту, и на этом все кардинальные перемены закончились. Викки услышала стук в дверь между комнатами. «Входите!» — крикнула она, и когда в номер вошла ее мать, поспешно села на кровати. «Маман, почему абеа по-прежнему ничего не слышно?» «Как только хоть что-то сдвинется с места, мы сразу об этом узнаем». «А мы можем прямо сейчас поехать в Казбу?» Умоляющим голосом спросила Викки. Она не могла понять, почему они до сих пор не уехали, хотя в глубине души подозревала, что Элиза просто оттягивает встречу с Клеммонс. «Это говорит шофер твоей бабушки Ахмед, да?» «Да». «Так вот, она говорит...» что он приедет за нами в Маракеш, как только появятся какие-нибудь новости. И мы поедем с Ахмедом в Казбу. Послушай, я отлично понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Я решительно настроена встретиться с сестрой, как только смогу. А пока мы должны уладить здесь кое-какие дела. Альбом у тебя? Вики едва заметно кивнула. Давай, дорогая. Хоп-хоп. Элиза коротко улыбнулась и стащила дочь с кровати. «Ой, ты чего?» — рассердилась Вики. «Но почему? Почему, как только рядом оказывалась мать, она, Вики, начинала вести себя как капризный ребенок?» В сопровождении телохранителя, который по настоянию Тео следовал за ними как тень, они отправились в Медину, где в поисках дома Ива Сен-Лорана принялись блуждать по лабиринту пыльных мощенных улочек по обе стороны которых выстроились квадратные розовые ряды. К сожалению, от телохранителя было мало проку, так как он приехал из Кособланки и совершенно не знал города. «Мы должны снова спросить у кого-нибудь дорогу», — сказала Элиза. Администратор отеля в общих чертах объяснил, куда им идти, но они сразу заблудились, поскольку все вокруг выглядело совершенно одинаковым. Когда Викки с Элизой свернули с грязного участка голой земли на тупиковую улочку, они уже были мокрыми от пота. Повернув назад и снова миновав незастроенный участок, они пошли по другой улочке, которая уперлась в мечеть. «Давай просто забудем». Викки прижала пальцы к вискам. «Жара адская, и у меня уже раскалывается голова». Элиза дотронулась до руки дочери. «Пошли, трусишка!» Вики мгновенно ощетинилось, что стало обычной реакцией на властные замашки матери. Вернувшись назад, они увидели на улице компанию мужчин, и Элиза по-французски спросила дорогу у самого старого из них, но тот лишь покачал головой, показав, что не понимает. Телохранитель тем временем расспрашивал стоявшего рядом мужчину. У Вики тревожно забилось сердце, когда мужчина показал на незастроенный участок земли. «Это лимонный сад, а Дар-эль-Ханч, змеиный дом, находится вон там». Вике не ожидала, что дверь им откроет сам Ив Сен-Лоран. Однако это был именно он, загорелый, длинноволосый, в стильных очках в массивной черной оправе, в белом кафтане и белых брюках. Элиза выступила вперед и сказала по-французски. «Прошу прощения за беспокойство, но моя дочь уверяет, что нашла ваш альбом для эскизов». «Неужели?» Он продолжал стоять в дверях, заслоняя обзор комнаты у него за спиной. «Вы позволите нам войти? Мы потратили уйму времени, прежде чем нашли ваш дом». Он посторонился, пропуская женщин вперед, и покосился на их телохранителя. Ничего страшного. Он подождет нас снаружи. Наш разговор не займет много времени. Дизайнер провел их в просто обставленную комнату, где на одной из стен была нарисована очень красивая змея, в расцветке которой присутствовали синие, зеленые, охристые и красно-коричневые цвета, переливавшиеся при солнечном свете. Жестом, предложив гостям сесть на диван, Ив Сен-Лоран сел напротив в старое деревянное кресло и обвел глазами комнату. «Мы живем здесь совсем просто. Вся мебель с местного рынка». У Вики вспотели ладони, во рту пересохло, язык словно прилип к гортани. На помощь дочери пришла Элиза. Откашлявшись, она сказала, «Меня зовут Элиза Боден-Дюма, а это моя дочь Виктория Боден». Она махнула Викки рукой. «Ты не хочешь все объяснить?» Викки, ни слова не говоря, открыла сумку, достала оттуда альбом и положила на стол. Ив Сен-Лоран сделал большие глаза и пролистал альбом, явно не зная то ли благодарить странную посетительницу, то ли устроить ей разнос. «Я его... я его не брала!» запинаясь, пролепетала Викки. Я имею в виду, что не крала альбом. Вы хотите сказать, что просто взяли его взаймы? Да, конечно, нет. Это сделала не я. Викки бросила взгляд на змею на стене, которая, казалось, пульсировала, после чего сделала глубокий вдох, чтобы прийти в себя, а затем медленно выдохнула. «Полагаю, вам известно, кто это сделал?» — резко спросил Ивсен Лоран. Продолжая перелистывать альбом. Моя кузина. Мы пытались вернуть вам альбом, а точнее, подкинуть его в вашу студию в Пальмирае, но ситуация приняла опасный оборот. И теперь мы под охраной. Нам пришлось в спешке покинуть Маракеш. Человек, которого вы видели, мой телохранитель. Ив Сен Лоран удивленно вскинул брови. Телохранитель? К сожалению. Я не могу рассказать вам эту часть нашей истории, но кузина пропала, а мне угрожают. Инициативу перехватила Элиза. Полагаю, моя дочь пытается сказать вам, что как только поняла, в какую авантюру втянула ее кузина, она тотчас же принялась искать способ вернуть вам альбом так, чтобы у той не было неприятностей. Дизайнер фыркнул и, поднявшись с кресла, пошел за на кофейном столике чашкой. «И по-вашему, я способен поверить в такую безумную историю?» «Это чистая правда», — сказала Вики. «Моя кузина Беатрис совсем молодая и наивная. Она не имела в виду ничего плохого». Ив Сен-Лоран бросил на Вики нетерпеливый взгляд и тяжело вздохнул. Видя его неприкрытое раздражение, Вики порывисто вскочила с дивана. «Ну, пожалуйста, я пока не могу рассказать вам все истории». Мне запретили. Моя мать приехала сюда из Франции, чтобы мне помочь. У меня в Марокко живет бабушка. Ее зовут Клеманс Петти. А ваша бабушка сможет поручиться за вашу честность? Положа руку на сердце, она пока еще мало знает меня, вздохнула Викки. В разговор вмешалась Элиза. Моя дочь — главный свидетель в уголовном расследовании. Клянусь, она говорит вам правду. Простите, что мы не можем ввести вас в курс дела. Он с озадаченным видом покачал головой. Но зачем ваша кузина украла альбом? Она просто рассматривала его, но услышала, что кто-то идет, и запаниковала. Она не знала, что это ваш альбом. Я понятия не имею, зачем ей вообще понадобилось его брать. В разговоре возникла томительная пауза. Викки не осмеливалась поднять на своего кумира глаза. Она не представляла себе, чем все может закончиться. «Назовите хотя бы одну причину, почему я не должен давать этому делу ход», — произнес он. Вики услышала в голове голос бабушки «Смелее, малышка!» и сделала глубокий вдох, уже ни на что не надеясь. «Я только что получила диплом дизайнера одежды в Лондоне, и меня приняли в школу синдиката высокой моды в Париже». «Очень престижно», присвистнул Ив сен Лоран. «А в Маракеш я приехала исключительно ради встречи с вами. Я восхищаюсь вашими работами. Вы вдохновили меня учиться на дизайнера одежды и определили мой выбор карьеры, которую я надеюсь сделать». Он задумчиво почесал в голове, на его лице вспыхнула осторожная полуулыбка. «Моя кузина Беа поступила безумно глупо, но теперь она пропала, и мы боимся, что ее похитили и убили. Полиция организовала поисковую партию. В ту ночь, когда мы пытались вернуть вам альбом, произошла ужасная вещь». «Хорошо». Ивсен Сен-Лоран хмуро расхаживал взад-вперед по комнате, сунув руки в карманы кафтана. вики не смела надеяться. Молчание, казалось, длилось целую вечность. Не зная, что сказать или что сделать, она посмотрела на мать, но та сидела потупившись. Викки страшно боялась совершить какую-нибудь глупость или сморозить какую-нибудь глупость. Наконец, великий человек пристально посмотрел на нее и хитро прищурился. «Похоже, у вас и без обвинения в воровстве проблем выше крыши. Вы смелая девушка. Молодец, что не побоялись прийти сюда. Обещайте, когда сможете рассказать мне всю историю». Она кивнула. «А теперь выметайтесь отсюда». Вики почувствовала такое облегчение, что едва не разрыдалась. На обратном пути в ряд, мать и дочь живо обсуждали свой визит в змеиный дом. Но, увидев бледное и мрачное лицо Этты, открывшей им дверь, Викки сразу поняла, что случилось нечто ужасное. «Это Элиза, моя мать! Что?» Начала Вики, однако Этта, остановив ее взмахом руки, провела женщин на кухню, где предложила им сесть. И если Вики с замиранием сердца ждала, когда это объяснит, что случилось, Элиза разглядывала картины на оштукатуренных стенах, лампы под яркими хрустальными плафонами, китайские фонарики и резную деревянную ширму, отделявшую часть помещения. Какая прелесть, выдохнула она, совсем как кружево. Это ширма зуак, автоматически объяснила Вики по-прежнему не сводя глаз с Этты. Однако та сразу отвела глаза и принялась хлопотать по хозяйству. Она молча вскипятила чайник и приготовила мятный чай, положив туда, как заметила Викки, гораздо больше сахара, чем обычно. «Пейте, пожалуйста!» Придвинув поближе к ним чайные стаканы с янтарной жидкостью, Этта поставила на стол тарелку с миндальным печеньем. «Спасибо!» — сказала Викки, у которой напрочь пропал аппетит. Сюда, в глубину дома, практически не проникали звуки внешнего мира, и Викки слышала лишь пение птиц во внутреннем дворике. И у нее внезапно возникло предчувствие, что вот-вот наступит момент, которого она боялась, момент, после которого мир вдруг перестанет вертеться, и ее жизнь навсегда изменится. Вики! даже не знаю, как тебе это сказать». Наконец произнесла Этта. Сегодня ко мне приходила полиция. Они хотели с тобой поговорить, так как не застали тебя в отеле. И. Дрожащим голосом спросила Вики, хотя глубоко внутри уже знала ответ. Она заглянула в мрачное лицо Этты, глаза защипала от горячих слез. Пожалуйста. Только не Бэ, только не Бэ. Викке захотелось зажать уши руками, совсем как в детстве, когда Элиза отчитывала ее за какой-нибудь мелкий проступок. Боюсь, они нашли тело молодой женщины, продолжила это тихим унылым голосом. Белой женщины, мне очень жаль. Викке смотрела на нее расширившимися глазами, ужас сжал горло, лишив возможности говорить. Застонав, она уронила голову на стол, плечи судорожно вздымались. Она смутно осознавала, что Элиза гладит ее по спине. «Мама!» Вики, вновь ставшая маленькой девочкой, сейчас больше всего нуждалась в матери. Она повернулась и, упав в объятия Элизы, завыла в голос. Полный тоски и печали звук заполнил кухню. В эти ужасные минуты скорби никто не произнес ни слова. Более страшных новостей трудно было представить. Новостей, которые никто не желал услышать. «Тело до сих пор не опознано», — добавила Этта, когда мучительные завывания Вики перешли в редкие всхлипывания. «Но они думают, что это должно быть Беатрис». На кухне снова повисла тяжелая тишина, после чего Элиза неразборчиво спросила что-то насчет местонахождения. вики толком не расслышала. Элиза разжала руки и, хватая ртом воздух, произнесла задыхающимся голосом уже более громко. «Где? Где они ее нашли?» Они не сообщили никаких подробностей. Сказали только, что собираются посетить Касбу и поговорить с ее родителями. «Мне нужно срочно увидеть сестру». Я должна быть рядом с Флоранс, заявила Элиза. Это, одобрительно кивнув, сказала: Я отправила с полицейскими сообщения для Клеманс. Ахмед наверняка скоро будет здесь. Он отвезет вас обеих в казбу. Элиза, бледная, как полотно, достала из сумочки пару бумажных носовых платков и протянула дочери. Вики пыталась вытереть глаза, но слезы нескончаемым потоком текли по щекам, капая на стол. б не могла умереть!» простонала она. б не могла умереть!» Пока они ждали Ахмеда, Викки буквально сходила с ума. У нее болело все тело, ломала мышцы, на грудь давила свинцовая тяжесть. Она, как загнанный зверь, металась по кухне, яростно грызя ногти и игнорируя все предложения выпить чего-нибудь прохладительного. «Почему не едет Ахмед? Почему не едет Ахмед?» Вики не находила себе места. Ожидание превратилось в агонию, но часы тянулись мучительно медленно. «Прошу прощения». Ахмед появился с большим опозданием и выглядел непривычно взволнованным. «Я проколол покрышку. Я...» «Ой, Ахмед!» — вскричала Вики. «Какое счастье, что ты уже здесь!» Элиза перебила дочь, поинтересовавшись, где нашли тело девушки. Но Ахмед лишь покачал головой. «Совершенно точно. Не в окрестностях Казбы. Но больше я ничего не знаю. Полиция ничего не говорит. Ни Клеманс, ни мне». «Хорошо». Взяв жакет и сумку, Викки сказала сдавленным голосом. «Все. Поехали». Ахмед снова покачал головой. Слишком темно и слишком сильный ветер в горах. Мы выйдем на рассвете. Это предложило устроить его у себя на ночь, но он отказался. «У меня тут двоюродные братья, я переночую у них. Не волнуйтесь, я буду здесь еще до рассвета». Викки рухнула на стул, чувствуя себя абсолютно убитой. «Как выдержать столь долгое ожидание?»